С порога в нос шибанула чесночным запахом борща. Из кухни послышался быстрый говорок Милки. «Нет, не судьба ей сегодня от семейного интервью сбежать». Вот уже и мама выглянула из кухни, спросила в лоб. «Ну что, Екатерина, как первый рабочий день прошел? А мы тут с Милочкой ужинаем?» «Да нормально, мам», — уныло произнесла Катя, сбрасывая с ног туфли. «День как день». «Что ты там бормочешь? Я ничего не слышу! Иди сюда, я тебе сейчас борща налью!» «Иду!» Сунув Кате под нос тарелку борща, мама уселась напротив, сплела пухлые пальцы в замок, смотрела, излучая из глаз требовательный, но вполне благожелательный интерес. «Ну, рассказывай! Как тебя директриса встретила?» «Нормально встретила. Рассказала, показала все». Не пугала? Да нет, не пугала. Мам, правда, нормально все. А я тебе что говорила? Работа как работа не хуже и не лучше, чем у других. Для молодого специалиста вполне нормальная. Ничего, случай будет, я тебя получше пристрою. А зарплаты как? Она тебя на полную ставку взяла? Не знаю. То есть как это, не знаешь? «Да мы как-то не успели это обсудить, мам. Наверное, на полную». «Что значит «наверное»? Или она...» «Ах, зараза! Ну, это я завтра выясню. Я сама ей завтра позвоню. Со мной этот номер не пройдет, если на полставки». «Ишь ты, лиса вежливая, не успела она обсудить». «Не надо, мам», — попросила Катя. «Я сама знаю, чего надо, а чего не надо. Ешь давай». «Не надо, главное. И в кого вы у меня такие перепелки безответные? Вот помру, не дай бог, как без меня жить-то будете? Эх!» Махнув рукой, она тяжело вздохнула и, возложив сильно напудренную отекшую щеку на ладонь, поникла в горестной сладкой паузе. Милка, коротко глянув на мать, тут же сориентировалась на местности, то есть быстренько приняла позу «перепелки безответной» сидела, опустив голову и просунув ладони меж сжатых коленок. «Так и будете, наверное, перед каждой начальственной дверью дрожать. Сроду своего законного не потребуете», — продолжила горестные предсказания мама. «Да и то, кому вы, кроме матери, на этом свете нужны?» Катя почувствовала, как Милка слегка наступила ей на ногу под столом, комментируя таким образом сложившуюся ситуацию. «Вроде того, мы-то с тобой знаем, что к чему. А если знаем, то и не будем в голову брать. Перетерпим, само пройдет». Оно и впрямь скоро само прошло. Вздохнув еще раз, мама убрала щеку с ладони, глянула на Катю озадаченно. «А ты чего борщ не ешь? Остынет же?» «Я не хочу, мам. Голова болит». «Ты не простыла часом?» Озабоченно потянулась она ладонью к ее лбу. «Нет, не простыла. Просто очень устала. Можно я пойду лягу?» «Что ж, иди», — разрешила мама. «Мила потом тебе горячего молока принесет. Или лучше чаю?» «Ничего не надо. Я пойду, спасибо». Задернув в своей комнате шторы и не включив света, Катя тут же бухнулась на кровать, вытащила из-под себя одеяло, натянула его на голову. «Все». Тишина. Никого больше нет. Ни милки, ни мамы, ни кухни с борщом. Теперь надо уговорить себя сосредоточиться. Надо же, какое хорошее слово — сосредоточиться. То есть средоточие внутри себя найти. Средоточие чего? Собственного ощущения полной беспомощности? А зачем ему вообще средоточие? Действительно смешно звучит. Она сосредоточилась на беспомощности. Скрипнула открываемая дверь, и Милкин тихий голос прошелестел над духом: «Катюх, ты и правда спишь, что ли? А я думала, ты просто так удрала, чтобы от маминых расспросов отмазаться». «Нет, я не сплю, Милк», — резко села на постели Катя, откинув от себя одеяло. «Я полной паники предаюсь» не знаю, что мне делать с этой новой работой. «А что, фуфло полное?» «Да сама ты фуфло!» — воскликнула Катя и тут же принялась объяснять. «То есть не в этом смысле. Понимаешь, не смогу я там работать, наверное». «А я сразу все поняла, как только ты на кухню вошла. У тебя такое лицо обалдевшее было, будто ты большую фигу перед глазами видишь». «Да уж, действительно вляпалась я» по самое ничего вляпалась. «Ну что ж теперь?» Дурашливо развела Милка руками, слегка наклонившись корпусом вперед. «Будешь теперь и дальше жить такая, сильно вляпанная. Все равно против мамочки не попрешь, потому что кто ты на самом деле есть? Ты перепелка безответная, вот ты кто!» «Нет, правда, Кать!» Милка уселась на постель, бесцеремонно подвинув сестру худым бедром. Вот объясни мне, сильно тупой и не очень ученый. А чего мы ее так сильно боимся? Вот как психолог. Объясни, а». «Ой, ну чего тут объяснять? Ты сама все лучше меня знаешь», — вздохнула Катя. «У мамы очень властная натура. Она намного сильнее всех нас. А мы своим послушанием еще больше проявления этой силы провоцируем, подсознательно выслуживая ее любовь». «Чего?» «Любовь? Ну да, любовь». «Ха, насмешила. Сама-то поняла, чего сказала». «Любовь? Да больно надо. Натик мне ее, любовь сдалась. Уж обойдусь как-нибудь». «Нет, милка, не обойдешься. Всем нужна материнская любовь. На первородном уровне нужна». «А нам не нужна, потому что мы ее тоже не любим. Потому что, когда боятся, не любят». «Ну да», — кивнула Катя. «Когда боятся, конечно... Видишь, какой бумеранг получается. Она, наверное, оттого так с нами себя и ведет, что мы ее не любим. Она же, наверное, это чувствует и силой берет свое, природой положенное». «То есть ты хочешь сказать, если мы каким-то образом сумеем ее полюбить, то и она...» «Не знаю, Милк», — проговорила Катя устало. «Все, отстань». «Нет, погоди, давай уж со мной до конца этот свой, как его, тренинг проведи». «Какой тренинг, Милка? Как научить тебя маму любить, что ли?» «Должна тебя разочаровать. Нет такого тренинга. Нельзя никого научить любить. И вообще, отстань от меня, не хочу больше говорить об этом. Устала». Милка глянула на нее несколько озадаченно молча поднялась с кровати, пробурчав себе под нос. «Странная ты какая-то сегодня, ей-богу!» Катя лишь пожала плечами, улыбнулась ей виновата. «Действительно, странная. Впервые ей не захотелось вкусить этого полного и сладостного единения с сестрой, замешанного на тайном против матери противостоянии. Ушла куда-то сладость единения, оставив после себя нездоровое ощущение». Что-то вроде душевной тошноты. Может, она этой сладости переела, а может, само тайное противостояние как-то скукожилось, не стало такой уж больной проблемой, как бородавка на руке. Она ж не болит, но она есть, и никуда от нее не денешься. «Кать, ты пришла? Спустись на первый этаж, у нас пополнение. Сразу четырех привезли, все разновозрастные».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 А ты не старайся, чтобы правильно. Веди себя, естественно. Ты ж не на похороны идешь, ты детей принимать идешь. Нормальные дети: два брата, две сестры, от четырех до двенадцати. Из одной семьи, что ли? Ага, из одной. Из бывшей. Маманька с папанькой решили из деревни в город на заработки податься, а детей на хозяйстве оставили. Без денег, без продуктов. Ну, вот они решили овощами на соседских огородах разжиться.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 «Да Надька такое имечко ни в жизнь не выговорит!» «Кать, отведешь девочек Анне Архиповне в младшую группу?» озабоченно обратилась к ней Лариса, разрушив этот стихийно сложившийся естественный контакт. «Да, конечно. Люба, Надя, пойдемте со мной», протянула Катя сестренком в ладони, направляясь к двери. Уже на выходе она поймала на себе быстрый Ларисин взгляд. Немного насмешливый, но в большей степени одобряющий. И улыбнулась ей благодарно. Все-таки хорошая она, это Лариса. Младшая дедомовская группа, как выяснилось, состояла всего из пяти воспитанников. Под руководством строгой и рыхловатой воспитательницы Анны Архиповны, похожей скорее на уютную домашнюю бабульку. Четыре девочки и один мальчик сидели за столами, яростно шуровали фломастерами по бумаге.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 «Они мне показались странными очень. Он что, сирота?» «Нет, Алёша у нас не сирота. Хотя, знаете, в его случае уж лучше быть сиротой». «Значит, мать-алкоголичка, да? Лишение родительских прав?» «Ну, не совсем так», — теперь замялась Анна Архиповна, глядя на нового психолога с некоторым недоверием. Тут в двух словах и не расскажешь».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 Сначала мать занималась, а потом взяла и организовала ему дедом. Это же просто абсурд какой-то, понимаете? А я вам еще раз повторяю, не берите в голову. Идите к себе, успокойтесь, чаю попейте. Экая вы впечатлительная натура. Мой вам совет, не забывайте, где вы находитесь. Это же дедом, а не санаторий. Тут просто работать надо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 Постояв еще немного, Катя поплелась к себе в кабинет. Зайдя, дернула вверх жалюзи, открыла окно на распашку. Ворвавшийся ветер вздыбил ей челку, прошелся прохлады по щекам, обдал запахами наступающей осени. Сильно захотелось поплакать, но слез от чего-то не было. Наоборот, была страшная сухость во рту. Сухость и горечь. Подняв глаза к небу и сжав горло рукой,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 Разовое правда не более того, как выразилась Анна Архиповна для телезрителей и радиослушателей. До конца дня психолог Екатерина Валентиновна из кабинета и носу не показала. Сидела за столом, как пришитая, изучала доставшуюся ей в наследство документацию, да вчитывалась в мелкий шрифт методичек. Ровно в 6 часов встала с места, оделась, механически закрыла двери на ключ.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 Везде с ней что-то не так происходит. Или... Или вовсе тут не в особых психологических знаниях дело. А в чем тогда? В ее Кате, личных страхах и комплексах? А что? Вполне может быть. Наверное, следует для начала и собственной дочерней нелюбви как-то выбраться. Хороший вопрос, конечно. Почти риторический. Как? Как ей из этой нелюбви выбраться, если даже домой идти не хочется? Совсем не хочется. А надо. Бон телефон в сумке звонит, надрывается. Наверняка эта мама ее потеряла. Надо оставаться в скамейке, идти домой. Где ты все бродишь, Екатерина? Я тебе звоню, звоню. Выглянула из спальни мама, когда она, открыв дверь, тихо вошла в прихожую.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 Катя тронула ее за плечо. Казалось, Милка только и ждала этого прикосновения. Тут же подскочила пружинкой, села, поджав под себя ноги, заговорила быстрым горячим шепотом, проглатывая концы слов. «Нет, я не могу. Я, честное слово, не могу так больше. Не могу. Катька, она же меня сейчас наизнанку все вывернула. Ты не представляешь даже, как это... Как это противно, Катька. Я не могу, не могу». Да объясни толком, чего случилось-то. Нет, но ну я понимаю, в сумке у меня все проверить, в телефоне пошнырять это еще куда ни шло. Но учить меня, учить меня, как надо с мужиком спать. Она что, и правда думает, я идиотка-девственница, что ли? В 28 лет? Кать, ты бы слышала, каким тоном она мне все это, с каким удовольствием!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 В голове не умещаются, да еще и про недвижимость всякую толкуют. Две квартиры в Москве, дома в Чехии, земля в Испании. Вот так судьба ее в одночасье и развернулась. Зашла к нотариусу простой Нюсей, бывшей презренной женой, а вышла от нотариуса уважаемой вдовой Анны Петровны Орловой, законной наследницей самого большого в городе состояния. Поначалу долго к ней привыкала, то есть ходила и улыбалась всем виновата, будто извиняясь, а потом ничего, во вкус вошла. Переехала в муждин коттедж за город, нарядов накупила, за границу съездила, в те же Испанию да в Чехию. Потом на восстановление храма огромную сумму пожертвовала, очень набожной стала. По-особенному набожной, будто не просила у Бога милости, а советовалась. Поначалу и страждущим помогала, Кто сумел вовремя с просьбой подсуетиться, тот сполна получил. А потом будто одумалась. Проснулась в ней некая горделивая щепетильность. Плечи расправились, шея вытянулась, глаза научились поверх голов смотреть. И как смотреть? Одно слово. Орлова.